Все началось с тихого потрескивания. Роланд первым делом подумал на костер. Кто-то из них бросил на него ветку с зелеными иголками. Огонь наконец-то добрался до них. Вот иголки загораясь и затрещали. Но звук усиливался, уже более напоминая треск электрических разрядов. Роланд сел, посмотрел на членов своего катета, спавших по другую сторону костра. Глаза его округлились, сердце ускорило бег. Сюзанна отвернулась от Эдди, чуть отодвинулась. Эдди тянулся к Джейку, Джейк Кэдди. Их руки соприкоснулись, и прямо на глазах Роланда резкими рывками они начали то исчезать, то появляться. То же самое проделывал и Иш. Когда они исчезали тусклое серое мерцание, формы, повторяющие тела всей троицы резервировала их место в этой реальности. Всякий раз возвращение сопровождалось треском. Роланд видел, как рябь пробегает по закрытым векам. Под ними перекатывались глазные яблоки. Они, конечно, спали. Но не просто спали. Они перешли в состояние, которое позволяло путешествовать между мирами. Вроде бы Мэнни умели это делать. И шары радуги Мерлина, судя по всему, могли заставить человека осуществить такое путешествие, хотел он того или нет. Один шар точно мог. Они могут застрять между мирами и погибнуть. Подумал Роланд. Ван Ней говорил об этом. Предупреждал. Ментальные прыжки – опасное дело. Что он еще говорил? Но накопание в памяти времени Роланду не осталось. Потому что в этот момент Сюзанна села, натянула чехлы из мягкой кожи, которую он ешил на своей культи, забралась в кресло-каталку. А мгновение спустя уже катело к деревьям на северной стороне дороги. К счастью, в сторону противоположную, той, где расположились лагерем люди, что наблюдали за ними. Роланд застыл, не зная, как поступить, но быстро принял очевидное решение. Он не мог разбудить Эдди и Джейка во время ментального прыжка, слишком велик был риск. А вот за Сюзанну идти мог. Он это уже не раз проделывал. Идти надеется, что она не попадет в беду. «Ты также можешь и подумать о том, что может скорости произойти», услышал он сухой, лекторский голос Ваннея. Вернувшись, старый учитель решил какое-то время побыть с учеником. Рассудительность никогда не была твоей сильной стороной, но тем не менее ты должен прикинуть, что к чему. Ты, разумеется, захочешь подождать, пока твои преследователи сами не дадут о себе знать, пока ты не поймешь, что им нужно. Но в конце концов, Роланд, тебе придется действовать. Так что хорошенько подумай. И лучше раньше, чем позже. Да уж, раньше всегда лучше, чем позже. Треск. Резкий, громкий. Эдди и Джейк вернулись. Джейк лежал, обняв Иша. И тут же они исчезли вновь, оставив после себя едва заметное мерцание. Ну и ладно. Его работа приглядывать за Сюзанной. Что же касается Эдди и Джейка, все в руках божьих. Допустим, ты вернешься, их не будет. Такое случается, Ванна об этом говорил. И что ты скажешь ей, когда она проснется и увидит, что они исчезли, ее муж и приемный сын? Ответы на эти вопросы он мог поискать и потом. А на тот момент его больше всего занимала Сюзанна. Безопасность Сюзанна.